Джонсон Джонсон, рассказывает Елена Слюсарева, менеджер по эффективности подразделения медицинских изделий компании. Детский день. Каждый год 1 июня в нашем офисе проводится детский день. Сотрудники приходят на работу со своими детьми. Компания организует для них интересную и насыщенную программу. Малыши возятся в сухом бассейне и резвятся с аниматорами. Дети постарше участвуют в мастер-классах в отведенных для них в этот день переговорных комнатах. А для подростков подготовлены увлекательные квесты. В конце программы всех ждет угощение. Однако не менее, а может быть и более, яркие эмоции и воспоминания остаются непосредственно от рабочих мест мам и пап. Детишки с удовольствием рассматривают мониторы, клавиатуры, настольные телефоны, канцелярские принадлежности. В этот миг все это становится увлекательнее, самые интересные и модные игрушки. Мой пятилетний сын, немного побывав на мастер-классе по изготовлению кормушек для птиц и масок супергероев, говорит «Мама, пойдем лучше поработаем» с какой важностью он садится на мой крутящийся стул. Я открываю ему пустой файл, и он печатает на клавиатуре большие красные и синие буквы. Некоторые дети уже знакомы друг с другом с прошлого года. У кого-то дружат родители, а кто-то пришел в первый раз. Но интересно всем без исключения. Многим из нас не удается соблюдать баланс работы и личной жизни, и дети всегда чувствуют это, порой болезненно переживают. Детский день в офисе позволяет им лучше узнать, посмотреть, прочувствовать место, где их мамы и папы проводят значительную часть дня и жизни. И когда абстрактная работа превращается в сознание ребенка во вполне конкретный офис, ребенку легче понять и принять тот факт, что родители должны уезжать туда рано, а иногда и задерживаться. Улыбка ребенка и глаза, полные восхищения и восторга, являются самой лучшей и искренней обратной связью для организаторов. Да и мы сами в такие моменты становимся чуточку добрее и искреннее. А значит, мероприятие удалось, и мы будем ждать следующего дня защиты детей. Ровно через год офис опять наполнится звонким детским смехом, который служит напоминанием того, для чего мы работаем и ради чего живем. А по утрам я замечаю, что мой малыш уже не с таким сожалением и грустью прощается со мной, отправляя меня на работу. Детский день – не единственная инициатива, направленная на помощь сотрудникам обрести тот самый всеми желанный баланс. Примерно год назад в рамках действующей в нашей компании «Women Leadership Initiatives» инициативы женского лидерства Силами сотрудников компании был создан очень полезный ресурс – список полезных и проверенных контактов с комментариями и указанием рекомендателя. Контакты собраны самые разные и в определенные моменты жизни очень необходимые. И, как правило, их поиск – дело очень ответственное и непростое. Это няни, помощницы по дому, прорабы и ремонтные бригады, парикмахеры, массажисты, репетиторы и другие. Нанимая такой персонал, все хотят, чтобы человек был с рекомендацией от знакомого, поэтому такой ресурс очень ценен. Я разместила контакты нескольких проверенных на себе людей, в том числе своего ремонтника. В момент создания списка у меня как раз заканчивался ремонт в квартире. И к нему обратились сразу двое коллег, и он выполнил работы у обеих. БНП Париба-Банк. Рассказывает Вера Челлинг, руководитель административного департамента. Неделя чистоты в офисе. Для начала пригласили оператора и сняли ролик. Сюжет ролика. Камеру ведут по офису, выбирая не самые аккуратные места и столы. Потом несколько сотрудников по кусочкам произносят фразу. Мы готовы в едином трудовом порыве бросить вызов кипам бумаги, грязным чашкам, обувным складам. Говорят те, кто отличается по этим показателям. «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». «Порядок на столе, порядок в голове». Заключительная фраза председателя правления. Он бельгиец, говорит по-русски. Первый день. Видео в кафетерии и письмо об инициативе. Второй день. Тем, кто убрал утренняя команда уборщиц, оставляет на столе яблоко с наклейкой «Убрал? Молодец, съешь яблочко». Третий день. Развесили плакаты. Четвертый день. Снимаем вторую часть ролика о достигнутом прогрессе. Участвуют все желающие. В двух словах говорят о том, что сделали. Пятый день. Повтор яблок перед векам. В кафетерии вторая серия кино. В заключение рассылка с благодарностью. У сотрудников остались очень приятные воспоминания. В офисе стало чище. Неделя корпоративно-социальной ответственности. В течение недели запустили несколько инициатив. Черити-шоп – сбор ненужных вещей для утилизации, передачи нуждающимся или продажи с помощью черити-шоп. Сбор пакетов тетрапак для утилизации. Сбор крышек от пластиковых бутылок для переработки. Акция «Добрые крышечки». В ассортимент канцтоваров добавили продукцию из переработанных материалов – ручки, тетради, бумага для флипчартов и так далее. Акцент на разумное потребление и экологичность. Раздали холщевые сумки в качестве альтернативы пластиковым пакетам. В течение недели в обеденный перерыв проходили выступления спикеров. В понедельник — выступление генерального директора компании «Брита». Что я могу сделать, чтобы снизить загрязнение планеты пластиком? Во вторник — выступление команды Greenpeace. риски, связанные с повышением температуры на планете. «Что я могу сделать, чтобы замедлить глобальное потепление?» В четверг выступление директора Adidas Academy. Управление личностными ресурсами и жизненной энергией. Ответственность за свое здоровье и умение распределять и накапливать жизненные ресурсы. Все коллеги отозвались на приглашение и выступили бесплатно. В среду ездили в школу-интернат «Надежда», которая находится в Обнинске помогали готовить школу к новому учебному году. Открыли Idea Box, где сотрудники делают предложения по этому вопросу. К моему огромному удивлению, программа получила огромный отклик. Неделя стала хорошим стартом для долгосрочного проекта. Бауцентр рассказывает Екатерина Герберсгаген, менеджер по персоналу. Корпоративное ТВ. БАУ-Центр – это компания с сильными традициями и ясными ценностями. Нам важно, чтобы каждый сотрудник был пропитан корпоративной культурой. Нас 3300 человек, и не так просто объяснить каждому ценности компании. 80% наших сотрудников – продавцы-консультанты, кассиры, кладовщики, инспекторы-контролеры. До БАУ-ТВ мы использовали в качестве канала коммуникации Корпоративную газету, портал для сотрудников, плакаты на стенах в административном корпусе, страницы в соцсетях. В 2016 году стало очевидно, этого мало, потому что молодежь в принципе стала меньше читать, да и перерывы у сотрудников небольшие. Мы поняли, нужно все так устроить, чтобы сотрудник, не уделяя время специально, получил нужную ему и нам информацию. При этом подача должна быть живой, современной и интересной. Так родился проект БАУ-ТВ. В столовой каждого торгового центра мы разместили телевизор и начали готовить контент. Сначала это были слайды и фотографии, прошедшие мероприятия, поздравления, корпоративные правила и планы продаж. Но они быстро надоели, редко менялись и вызывали раздражение у сотрудников. Мы поняли, надо что-то менять и наняли менеджера по внутренним коммуникациям. Теперь наш контент на 80% состоит из видео. Ролики готовят менеджеры службы управления персонала, на большие проекты мы привлекаем подрядчиков. Все мы были абсолютные нули в этом деле. Пришлось купить аппаратуру, научиться приемам съемки, хитростям монтажа и тонкостям режиссуры. Расскажем для примера об одном из роликов. Мы хотели побороть ответ продавца-консультанта «я не из этого отдела» на обращение клиента. Чтобы искоренить эту вредную привычку, менеджеры службы персонала сняли ролик, выбрав актеров из числа сотрудников. Это было, что называется, не в бровь, а в глаз. Ребята смеялись, узнавая себя. Теперь произносить «я не из этого отдела» не получается, коллеги смеются и подтрунивают. Это видео собрало максимальное количество положительных отзывов, Даже сотрудники офиса прониклись идеей. И теперь бухгалтер смежного отдела принимает контрагентов заболевшей коллеги. Не может, как раньше сказать, я не с этого участка. Мы увидели, что БАУ-ТВ интересно его смотрят. Это оружие массового поражения. Все другие источники уступают ему по охвату. Наши советы по корпоративному телевидению. Первое. Продумайте контент задолго до запуска проекта. Составьте контент-план. Второе. Если решите снимать своими силами, проведите обучение заранее. Дождитесь, пока у ваших медиаменеджеров будет выходить достойный продукт. Тогда и запускайте проект. Третье. Если снимать будут ваши сотрудники, позаботьтесь о наличии временного ресурса. Производство одного видеоролика занимает в среднем целый рабочий день. Четвертое. И, конечно, вам нужна сильно заряженная идея команда. Вы должны гореть. Только тогда запала хватит надолго. Сверхурочные, просмотры YouTube, выходные. Это ждет вас, если решитесь повторить наш опыт.